Глава 19 Мера не надеялась на раннее возвращение Зиланты из столицы, и поэтому легко согласилась на предложение Лары прогуляться до ближайшего городка после занятий. На улице становилось все теплее, и сидеть в четырех стенах в такой замечательный вечер совсем не хотелось. Соседки прихватили плащи и вышли на улицу. Светило солнце, дул нежный ветерок, и Лара, задрав веснушчатое лицо, подставила его ласковым лучам. Мера только покачала головой. С самого утра староста пребывала в хорошем настроении. Вероятно, ее или обрадовал профессор Кут, или Панту, наконец, расстался с другой. А может, дело и вовсе было не в мужчине? Но так или иначе, лисица постоянно улыбалась и насвистывала веселые песенки. «Пойдем в другое место», — предложила Лара, когда Мера привычно повернула в сторону городка, где они с Магреем катались на карусели. «Идти на полчаса дольше, но зато город побольше. Ты же не была там?» «Нет», — нахмурилась созвучная, прикидывая, успеют ли они вернуться до темноты. «Обратно наймем экипаж», Но двоих будет недорого, поспешила успокоить Лара. Мне там нравится больше, чем в Лутсе. Да и наших там почти не бывает. Уговорила, согласилась Мера, мысленно отмечая, что название городка с каруселью слышит впервые. Свернули в нужную сторону и бодро зашагали по дороге. Болтали об учебе, заданиях и предстоящем бале. Мера не решилась расспрашивать о мужчинах. После того, что поведала Лара о той ночи с Луклей, и неприятности с Панту, и роман с Кудом казались мышиной вознёй. Раз за разом созвучное прокручивало в голове эту жуткую сцену и искренне удивлялось, как Ларе удавалось оставаться спокойной хотя бы внешне. Не считая мертвых птичек и тайных слез. Боль старости никак себя не проявила. Не дать, не взять, помогала медитация. Дошли даже раньше, чем предполагали, и прогулявшись по тесным, застроенным кирпичными клетушками улочкам, добрели до городской ратуши. Остановились в немом почтении. Здание казалось грандиозным. Высокие мраморные колонны у входа Длинная широкая лестница, тяжелая двустворчатая дверь, статуи подручных на реаля, то ли желающие удушить, то ли простирающие руки в немом благословении. Мрачная массивная башня с часами. Здесь даже пахло иначе. Не мокрой землей и отголосками сдобы, а расплавленной солнцем хвойной смолой. «Знаешь, что здесь, в этих стенах, на темное сердце надели первый браслет?» Осторожным шепотом поинтересовалась Лара. «Нет», — слабо улыбнулась Мера. Нерешительность старосты казалась странной. Место, конечно, историческое, но вряд ли заслуживает такого пиетета. Здесь подписали договор и начали цеплять на нас по барякушке. Говоришь, так. Будто произошло нечто ужасное, Пожала плечами созвучное. Но ведь это не так. Знаешь же, кому как, нахмурилась Лара. От силы зависит. Мне поначалу приходилось не сладко. Руку хотелось отрезать. Только птичка спасала. Рядом с Кики становилось легче. Ошейник пошел лучше, но все равно. А уж без птицы совсем туго даже сейчас. Будто воздух вокруг холит маленькими иглами. Я, мне кажется, до сих пор не привыкла до конца. Завидую тебе. Ты одна, но амулеты тебя не тяготят. Ты способнее, — выдохнула Мера, страшно боясь сболтнуть лишнего. Вот и весь секрет. Может и так. Лара посмотрела на здание и криво ухмыльнулась. Только легче от этого не становится покачала головой и фыркнула. «Обойдем его. Тут не только фасад хорош, но и остальные части». Мера послушно последовала за старостой. В торце здания был небольшой парк с вишнями и яблонями. Созвучное повело носом. Цветки еще и не распустились толком, а запах стоял божественный. Улыбнулась. «Надо будет привезти сюда Зила. Ему должно понравиться. Все гармонично, ладно и изысканно, точно как он любит. Вздохнула. Вот уж никогда не думала, что будет так воспринимать новые места. С им недавно, а уже хочется сделать его частью своей жизни, поделиться с ним тем, что видела сама. На границе парка, ближе к непарадной части здания, стояла почти закрытая беседка. Лара будто бы прошла мимо, не обратив на нее внимания, а Меру обдала знакомым шлейфом силы, и она притормозила. В беседке сидела Луклей. Если верить воздействию, не одна, но ее шлейф превалировал, и ошибиться было почти невозможно. Созвучная застыла, раздумывая сказатели об открытии Ларе но та тоже остановилась, прислушиваясь. Из беседки раздавался едва слышный мужской голос. Слов было не разобрать, только интонации и обрывки звуков. Но староста покраснела, и кристаллы на ее шее едва заметно замерцали. Она стала походить на охотника, который долго выслеживал добычу и вот, наконец, накинул на нее сеть. «Там внутри он!» Заговорщическим шепотом сообщила лисица, увлекая Меру туда, где их не будет заметно от входа в беседку. «Кто?» — удивилась созвучная. «Тот ублюдок, что поимел меня», — пояснила Лара. «Ты не путаешь?» — нахмурилась Мера. Судя по шлейфу, мужчина тоже был темным сердцем. От него Лара никак не могла забеременеть. «Не путаю», — прошепела староста. Знаю, что Луклей собиралась сюда на какую-то встречу. Подслушала ее разговор с Кудом, так что думаю, не ошибаюсь. Мира только хмыкнула. Значит, Лара притащила сюда вовсе не город смотреть. А можешь мне? Соседка схватила ее за рукав и уставилась в глаза. Не останусь в долгу, клянусь. Что ты задумала? Прищурилась Мера. Ничего особенного ухмыльнулась Лара. «Дождемся, пока Луклей уйдет и потолкуем с парнем. На мне, конечно, по брекушке, но кое-что я могу». «Рассказывай, что знаешь», — приказала созвучная. «Не хочу, чтобы меня использовали вслепую». «Нечего рассказывать». Рассчитывала найти эту скотину осенью, когда снимут ошейник и оставят только браслет. Хотела наказать его и Луклей». Судьба решила ускорить процесс. Вчера была у Куда, когда к нему пришла наша профессорша. Просила денег в долг. Голлард думал, я сплю, и не особо выбирал выражение. Они почти разругались, но Луклей получила чек. Тогда же она проговорилась о встрече. Вот и все. Не нравится мне твоя затея. Брось, махнула рукой Лара. Еще не ночь, мы в городе. Народу вокруг хватает. Ничего не случится. Главное, дождаться, когда Луклей уйдет. Ухмыльнулась. Трусишь? Возвращайся в академию. Мера только с сомнением покачала головой, но никуда не пошла. Оставлять Лару один на один с этими людьми было совестно. Может, соседка и привирала где, но Луклей тоже доверия не внушала. К счастью, ждать долго не пришлось. Совсем скоро из беседки вышла профессор и, воровато оглянувшись, направилась в сторону парадного входа в ратушу. Студентки замерли в укрытии, стараясь даже не дышать, чтобы не привлечь случайно ее внимание, но женщина, по-видимому, была слишком занята своими мыслями и не заметила чужого присутствия. Мужчина вышел чуть позже. Высокий и крепкий, только видом он отнимал всякое желание что-то выяснять у него без спросу. Без магии одной левой вышибет душу из обеих. Мера поежилась. Появилось стойкое желание сбежать обратно под защиту грифонов. В теплое объятия Магрея или просто за запертую дверь спальни. Лара шумно вздохнула и закрыла глаза. Мера еще успела понадеяться, что староста ошиблась, когда внутренности будто сковала ледяным страхом. По пространству пробежала вспышка, яркая, холодная, колючая. А потом что-то хлопнуло, и мужчина упал, как подкошенный. «Идем», — скомандовала Лара, направляясь к пленнику. «Лассо! Простое заклинание, и у нас мало времени». Мера кивнула, стараясь прийти в себя. Боль и накатившая волна паники еще не отпустили. Набрала в грудь побольше воздуха. Великий нереаль. Если с ней такое творится от простого заклинания, что же будет, когда в ход пойдут серьезные вещи? «Как у тебя это вышло?» выдавила созвучная, пытаясь поспеть за однокурсницей. Каждый шаг еще давался с трудом. «Меня обижали сверстники, забыла!» — скривилась Лара, склоняясь над мужчиной. «Надо было как-то давать отпор. Я всегда знала заклинания, которые не блокируют браслет. Их немного, но они есть. Помоги!» Мера покачала головой. Не представляла даже, что такие существуют. Подошла, и они со старостой подтащили мужчину к беседке и усадили его, Оперев на стену, Лара наотмашь от души отвесила ему звонкую пощечину. «Очухивайся, тварь! Пообщаемся!» Мужчина застонал и открыл глаза. Затравленно уставился на студенток. Видно было, что хотел пошевелиться, но не смог. Попытался кричать но из горла вырвался только едва слышный хрип. «Значит так, приятель!» неожиданно твердо заговорила Лара. «Я применила серебряную луну, и пока не прочту вторую часть заклинания, ты останешься неподвижным. Понял меня?» Мира нахмурилась. Лисица явно блефовала, угрожая серьезным заклинанием, но так мастерски! Мужчина моргнул. Староста ухмыльнулась. Вижу, узнал. Это хорошо. Говорить ты можешь. Сейчас буду задавать вопросы, а ты постарайся ответить честно. И веди себя тихо. Иначе прямо сейчас отправлюсь в королевские службы и позволю заглянуть себе в голову. А там достаточно воспоминаний, чтобы вздернуть тебя за надругательство с применением неизвестного зелья. Мера в очередной раз покачала головой. Как многого она не знала о Ларе? Не ожидала от старосты ни такой решимости, ни такой твердости духа, ни такой сообразительности. Надругательство, конечно, серьезное преступление, но за него нельзя получить виселицу, а вот за использование отвара можно. И об этом Велосии, знала каждая собака. Тем временем Лара не умела, но с огнем одержимой ненависти ударила пленника ногой. Луклей велела трахнуть меня. Уруса сказала, еле слышно выдохнул мужчина, что ты так любишь, чтобы якобы без твоего согласия обещала заплатить, если я нацеплю какую-то побрекушку. «И возьму тебя», — сказала, «ты любишь, когда кончают внутрь». Закрыл глаза и тяжело проглотил слюну. Хрипло продолжил. «Сделал, как ты хотела. Она заплатила сразу. А то, что ты была под зельем, я узнал только через несколько дней. Случайно». «Я не хотела тебя, дрянь», — прорычала Лара. «Понятно?» Мера мысленно сжалась в комок. Показалось староста сейчас угробит обидчика. В ее голосе было столько ненависти. В наступающих сумерках кристаллы на шее Лары светились все ярче. Созвучная вздохнула. Интересно, удержит ли лисица силу в узде? Останется ли жива очередная Кики? — Да, — прошептал мужчина. «Понятно». «Вот и отлично!» Лара опять попыталась ударить его, но если с заклинаниями опыт у нее имелся, то с драками, похоже, никакого. Вышло что-то невнятное. «А сегодня зачем с ней встречался?» «Хотел денег за молчание». Староста замахнулась снова, но в полутьме послышались чьи-то шаги. К ним приблизился еще один мужчина, габаритами подстать пленнику. «Помочь не надо?» Без лишних предисловий, по-свойски осведомился он. Мера прикусила губу. Вновь прибывший внушал страх, не меньший, чем подельник луклей. Такая же огромная сильная туша. Не дать не взять случайно забредший в город дикий медведь. Но Голос от чего-то казался знакомым, а созвучная никак не могла вспомнить, где слышала его. Мысленно приготовилась к неприятностям. Знать бы наверняка, хватит ли Ларе силы на второй удар. Думаю, этот человек украл у меня кошелек, невозмутимо соврала Мера. С перепугу голос звучал очень убедительно. Позовите, пожалуйста, «Представители королевских служб». «Я ничего не крал», – прошелестел пленник еле слышно, но так запальчиво, что созвучное тут же сообразило. Вновь прибывшего он не знает. Значит, есть шанс, что перед ними просто случайный прохожий. «Молчи!» – обрывала его Лара и из-под тяжка ударила ногой по ребрам. «Скотина!» «Думаю, юным дамам лучше отправиться домой». Незнакомец извлек из кармана значок королевских служб. Час поздний. «Но послушайте», — возразила Мера, «мы готовы подписать бумаги и совсем не спешим. Хотим, чтобы наказали злоумышленника». «Пока я вижу лишь, что две девушки избивают обездвиженного магией мужчину», — оборвал ее служитель порядка. «Господин Кахен не одобряет, когда мы...» потворствуем преступлением. «А кто такой Кахен?» нахмурилась Лара. Похоже, ненависть окончательно отняла у нее не только страх, но и способность мыслить здраво. «Лиярд Кахен», в полголоса пояснила Мера, вглядываясь в незнакомца и пытаясь понять, друг перед ней или враг, куратор королевской безопасности. «Все верно», расплылся служитель в улыбке. «Госпожа Эра Тарт». «И мера?» Будто не расслышав, переспросил Бугай. «Просто Эра. Это полное имя». «Уверен, что кошелек у вас в сумке», заверил мужчина с нажимом. «Отправляйтесь домой, а об остальном мы позаботимся». Впрочем, он поймал взгляд Лары. «Если хотите...» Можете прогуляться до поста и позволить нашему магу заглянуть в ваши мысли. «Пожалуй, нет», — покачала головой староста. «В другой раз». Мера открыла сумку и заглянула туда. «Удивительно, но кошелек на месте, Дело на пожалуй, плечами. Он, должно быть, вернул вещицу, когда запахло жареным». «А может...» «Вам, дамы, померещилось в полутьме?» — отрезал служитель. «Отправляйтесь домой!» Студентки закивали и поспешили в сторону площади с экипажами. Уже усаживаясь в повозку, мера поняла, где слышала этот голос. Консультант Лиярта как-то спорил с кем-то из посетителей архива в магазине нету. Лица созвучные не видела, а голос умудрилась запомнить. Значит, их с Ларой пленник не уйдет. Есть большая вероятность, что насильник ответит за преступление. Посмотрела на соседку и поежилась. В тусклом свете, проникающем сквозь оконца, ясно различила горящие ненавистью глаза, губы, сжатые до кривой щели и мерцающие на шее кристаллы. «Я убью ее завтра после обеда», — твердым шепотом заверила Белар. «Кого?» — нахмурилась Мера. «Еще не хватало, чтобы соседка с сгоряча заработала неприятности». «Луклей», — холодно отозвалась староста. «Утром обдумаю, как это сделать, а вечером избавлю землю от этой мрази». Созвучной перестала хватать воздуха пахнущей потом и сыростью Карети и впрямь было душновато. Но Мера руку могла дать на отсечение, что стало не по себе от слов соседки. «Не делай глупостей!» — доверительно прошептала она и взяла старосту за руку. Слегка сжала ее холодную гладкую ладонь. «Это не будет глупостью!» — ухмыльнулась Лара и отняла руку. «Я все очень тщательно обдумаю». «Чтобы уже наверняка!» Мера только вздохнула. В намерениях старосты не возникло ни малейшего сомнения. А вот в результате сомнения были. Что может сделать ограниченная амулетами девчонка против безбраслетного темного сердца? Как бы ни случилось так, что Белар Нуини еще и останется виноватой. Собрала руки в замок, и покачала головой. Надо будет поговорить со старостой завтра утром, когда та немного отойдет от пережитого и сможет воспринимать доводы разума. До ворот Академии ехали молча. Погруженные в свои мысли, смотрели в оконцы и вздыхали в унисон. Вечер пах свежей листвой и спокойным предвкушением дождя. На небо выползла Ленивая луна. Мера прикрыла глаза и, кажется, умудрилась задремать. Очнулась от того, что соседка теребила ее плечо. Сумерки за окном стали гуще, а лошади плелись, будто потеряли все силы. «Выйдем здесь», — предложила Лара. «Пешком будет быстрее». Созвучная согласилась. Остановили экипаж, расплатились и направились к парадному входу. Дорога не пугала. Мера уже успела привыкнуть к саду во дворе Академии. Все тут казалось таким родным и знакомым. Около освещенной магическими фонарями тяжелой двустворчатой двери особняка, позах столь воинственных, что им позавидовали бы и грифоны с крыши, стояли двое. Длиннющий и худой панту и стройный красавец Зиланд. Мера еле сдержала смешок. Этим мужчинам дай скалки в руки, и сойдут за жен ожидающих благоверных с попойки. Не спешила, стараясь насладиться замечательным зрелищем. При ближайшем рассмотрении фигуры подрастеряли боевой задор. Зиланд тоже разглядывал Меру с хитрой улыбкой. Вероятно, беспокойство уже отпустило, и он решил, Не торопить события, словно проверял, кто из них сдастся первым. А вот Панту выглядел встревоженным и явно настроенным задать трёпку бывшей. Глаза сверкали, сжатые губы выдавали то ли злость, то ли нетерпение. На месте Лары Мерба уже кинулась ему на шею в попытке заслужить прощение. Билар напротив шагал спокойно, Будто стоящий у двери мужчина не имеет к ней вообще никакого отношения. Панту не выдержал напряжения. «Би, я чуть с ума не сошел!» — упрекнул он и, сделав несколько шагов навстречу, схватил Лару за руку, увлекая к входу в здание. Казалось, не будь рядом посторонних, он бы уже поймал бывшую в кольцо рук. «Пойдем, надо серьезно поговорить!» Мера подождала, пока однокурсники скроются за дверью, и остановилась напротив Зиланта, наслаждаясь накатывающей волной нежности. Им еще предстоит обсудить кучу всего. Снова покопаться в его бумагах, подумать, чего нет в записях, разобраться в мотивах похитивших книгу магов. Но это будет потом. Сейчас же До спазма в груди хотелось отправить в бездну весь мир и остаться наедине со своим темным сердцем.